Колли сибер Одним из первых вступает в борьбу со старым театром Колли Сиббер, 1671-1757. Драматург, актер, поэт-лауреат, автор многочисленных комедий, как чрезвычайно популярных, так и вызвавших целую бурю пародий. Одна из самых известных комедия «Последние уловки любви» 1696 год. В ней изображаются галантные похождения неверного супруга лавеласа, который в конце пьесы возвращается к жене, поскольку именно ее добродетель, страдания, чувствительность смогли вернуть развратника в лоно семьи. Уже из этого краткого пересказа становится ясно, что либертинаж в это время проникает повсюду. Укротить взбесившуюся сексуальность хотят многие, но это почти никому не удается сделать это сентиментальная комедия Сибера и дала пищу пародистам, авторам фарсов и паскалей. Призывы к женам воздействовать на испорченных мужчин показались критикам и зрителям смешными. Но критика критикой, о залы, где шли «Беззаботный муж», «1705», «Последняя ставка женщин», «1707» и другие, были всегда полны. Джордж Лилло Именно в это время большую популярность завоевывает так называемая «мещанская драма». Ориентация на современность, на изображение нравов и быт англичан начала XVIII века, попытка найти и описать трагические в повседневной жизни — вот характернейшие черты мещанской драмы. и Величайшим представителем этого направления был Джордж Лилло. Но нам представляется, что английская мещанская драма была уже очень схожа с такими высокими комедиями Мольера, как «Скупой», «Тортюф» и все тот же «Дон Жуан». Не случайно во всех перечисленных пьесах великого французского драматурга речь идет о частной жизни семьи, которая далека от общественных потрясений, но при этом, особенно в «Дон Жуане», автор ставит перед зрителем серьезные философские и религиозные проблемы. Такие мещанские драмы Джорджа Лилло, как «Лондонский купец» и «Роковое любопытство» станут важным событием в истории английской драматургии. Лондонский ювелир Джордж Лилло, 1693-1739, совсем не драматург, делает попытку утвердить на сцене Англии сентиментальную драму. Всего им создано семь пьес, пять — обработки известных произведений, две — оригинальные. Вот краткое содержание лондонского купца. Перед нами заимствование из английской народной песенки о том, как кортизанка соблазняет молодого купца. Красотка Милвуд завлекает в свои сети юного Бернавеля, учит его жизни, заставляя привыкнуть к роскоши. Герой, совсем потеряв от любви рассудок, начинает воровать, доходит до убийства. В конце пьесы зритель слышит смертный приговор героя На наш взгляд, именно мещанская драма, столь схожая с Мольеровской высокой комедией, окажет неизгладимое влияние и на развитие просветительского английского романа. Джон гей Полемика с героической поэтикой трагедии XVII века приводит и к расцвету на английской сцене пародии и сатиры. В результате возникает новый драматические жанры, в частности, балладная опера. Значительным событием в культурной жизни Англии начала XVIII века стала постановка оперы «Нищего» Джона Гея в 1727 году. Жанровое своеобразие этой пьесы заключается в том, что драматург удачно вплел в комедийный сюжет музыкальные номера, баллады. Опера «Нищего» представляет собой острую сатиру господствовавших в высшем свете порядков и нравов. Рассматривая в ней проблемы добра и зла, геи приходит к выводам — воры и разбойники делают, по сути, то же самое, что и министры с чиновниками. Без всякого стеснения автор издевается над разложившимся высшим светом, коррумпированным правительством. Бандиты прикрываются масками джентльменов. Бандитская мораль, в сущности, оказывается государственной. В конце пьесы герой-бандит освобождается от виселицы и женится. Надо сказать, что опера «Нищих гея» породила целую волну подобных произведений, создав практически новый жанр в драматургии. В XX веке это произведение будет переосмыслено Бертольдом Брехтом в его «Трехгрошовой опере», а партия «Мекки-нож» в исполнении Луи Армстронга станет джазовым хитом на все времена. Так английская драматургия XVIII века отзовется в наших сердцах в джазовых ритмах современности. Генри Филдинг Под очевидным влиянием оперы «Нищего» стала развиваться в 20 30 годах 18 -го столетия просветительская комедия. В этот период раскрывается талант молодого Генри Филдинга. Он пишет такие замечательные произведения, как «Политик из кофейни», «Любовь в различных масках», «Старые развратники». Он продолжает традицию балладной оперы в «Лекарь поневоле лотерее «Лотерея», «Велийской опере». Формально к этому жанру можно отнести и одно из самых известных произведений Филдинга «Дон Кихот в Англии». В пьесе удачно имитирована творческая манера Сервантеса. Филдинг одним из первых писателей-просветителей понял, какой могучий обличительный заряд кроется в веселых похождениях героев Сервантеса. Отправив Дон Кихота и его верного слугу Санчо Пансу путешествовать по современной ему Англии, Филдинг вскрывает и безжалостно бичует пороки высшего света, рисует неприглядную картину английской действительности. И здесь сама собой напрашивается следующий параллель. Если между балладной оперой, мещанской драмой и высокой комедией Мольера можно обнаружить определенные сходства — то, продолжая эту идею сходства через Филдинга, можно обнаружить и стилистическую связь великого английского просветительского романа с самой идеей постоянного становления, которая так великолепно была воплощена в образе сивильского озорника Дон Жуана. По Бахтину слово в романе есть отражение непрерывного становления самой жизни — Это слово словно еще не до конца оформилось, в силу чего оно обретает особую силу многозначности, полисемантики. Но не такова сущность и дон Жуана мальера Он и подонок-совратитель, и герой благородный, и низкий, дворянин-обманщик, но не лицемер. Его не определишь, как других мольеровских героев. Скупой всегда скуп, тортюв всегда лицемер, а мизантроп отличается абсолютной ненавистью к человеческой природе. У Дон Жуана нет такой четкой характеристики. Он подобен ртути в алхимическом деянии. Впрочем, именно таким свойством и отличается слово в романе от любого другого слова в языке. Можно предположить, что Дон Жуан Мольера передал через английскую мещанскую драму, через балладную оперу, эту подвижность символов. И ключевым звеном здесь стал филдинг. Именно он вспомнил о Сервантесе его великом романе, который по праву считается романом всех романов. У Сервантеса впервые и появляется романное слово, взяв за основу старую отжившую форму рыцарского романа. Писатель в эти изношенные меха влил новое вино, новую кровь. Результат получился ошеломляющий. В эпоху разума не через трагедию с ее официозным пафосом, а через высокую комедию Мольера и прежде всего через Дон Жуана достигается истинная свобода слова, предполагающая в дальнейшем рождение романа «Нового времени». В предыстории романного слова, пишет Бахтин, можно наблюдать действие многих и часто весьма разнородных факторов. С нашей точки зрения наиболее существенными были два фактора. Один из них — смех, другой — многоязычие. Смех организовал древнейшие формы изображения языка, которые первоначально были ничем иным, как осмеянием чужого языка и чужого прямого слова. Многоязычие и связанное с ним взаимосвещение языков подняли эти формы на новый художественно-идеологический уровень, на котором стал возможным романный жанр. Но смех площадной, карнавальный, унаследованный еще от ярмарочных балаганных представлений комедии Далярте и есть основная составляющая Дон Жуана Мольера. В этой высокой комедии слово отказывается от официоза и обретает необычайную семантическую свободу, свободу, которая в дальнейшем в полной мере проявилась на страницах английского просветительского романа. Всякий роман в большей или меньшей мере есть диалогизированная система образов языков. По Бахтину язык в романе не только изображает, но и сам служит предметом изображения. Шеридан И в этом смысле школа злословия Шеридана, 1777 год, это произведение, в котором большой просветительский роман и английская сатирическая комедия заключает между собой своеобразный брак. Школа злословия многим обязана традиции. Здесь есть немало ситуаций, заимствованных у Мольера. Так, сцена развлечения Джозефа напоминает соответствующую сцену тартюфа Испытание же богатым дядюшкой Оливером своего беспутного племянника Чарльза, которому он является под видом ростовщика и готов дать огромную суду за портреты умерших предков, это не что иное, как сцена на кладбище в Дон-Жуане Мольера, где Повеса приглашает могильное изваяние прийти и отобедать с ним. А в пьесе повеса и гуляка Чарльз оптом собирается продать сразу всех мёртвых, чтобы покутить на славу. Но контраст между братьями, мнимо-добродетельным злодеем Джозефом и ветреным, но добрым повесой Чарльзом явно отсылает нас к роману Филдинга «Том Джонс. Найдёныш». Непрерывно и стремительно развивающиеся действия пьесы и при этом мастерская концентрация всего действия в нескольких ключевых сценах, обилие судеб, задействованных в этом круговороте событий, все это призвано сломать рамки условностей и принятых норм. Сама сатира направлена на злословие, а это означает, что именно слово, пусть и злое, стоит в самом центре всего драматического повествования. Яркие, остроумные реплики подчеркивают эту игру словом. Разворачивается настоящий поединок между словом ложным, меняющим маски, и словом правдивым, искренним, между словом зла и словом добра. Это, можно сказать, не столько комедия нравов, сколько словесная драма, что и происходит почти в каждом большом романе. И, как и в каждом большом романе, слово добра и слово зла перетекают одно в другое. Английский просветительский роман XVIII века Даниэль Дефо, 1661-1731 Кому сегодня незнакомо это имя? Сын торговца мясом, купец и шпион, предприимчивый делец и знаток классических языков и литературы, политик, публицист, памфлетист и романист.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 с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им самим. Даниэль Дефо представляется на первый взгляд автором одной великой книги — Робинзон Крузо. Приглядевшись, мы поймем, что это не совсем так. Примерно за пять лет с 1719 по 1724 год он выпустил друг за другом около десятка билетристических книг, по-своему важных. К примеру, «Роксана», 1724 год, стала на долгие годы образцом уголовного романа. А дневник «Чумного города» 1722 год повлиял на творчество Гарсия Маркеса. И все же Робинзон Круза, как «Одиссея», «Божественная комедия», «Дон Кихот» — это совсем иной уровень известности и основания для долгой культурной рефлексии. Робинзон стал мифом, титаном, вечным образом в искусстве. Кто бы мог подумать, что книга, задуманная вероятнее всего как апология нового предпринимателя, искателя и открывателя новых земель, задуманной как удачный коммерческий проект, станет одной из величайших книг в мире? Случайным ли было его открытие или нет? Этот вопрос до сих пор остается без ответа. Дефо сохраняет в своей книге все черты задолго до Робинзона Круза появившихся романов путешествий, служивших помимо развлекательной еще и практической целям. Писались они в форме дневников, содержащих географические и хозяйственные сведения. Однако именно из этих отчетов и вырастает жанр художественного романа, столь блестяще воплощенный автором. Именно в области языка Дефо и удается совершить революцию он меняет само отношение к реальности дефос сумел синтезировать различные жанры художественной прозы аллегорию утопию авантюрно приключенческий роман философский роман помимо этого в робинзоне круза пока еще не в расщлененном состоянии существуют две продуктивные романные формы роман воспитания роман путешествия роман дневник социальный роман Новая манера повествования у Дефо имела непреходящее значение для всего дальнейшего развития роман нового типа, о котором и писал в свое время Бахтин. Вместо штампов и бесцветных описаний в Рабинзоне Крузо мы видим подробную детализацию поступков героя, скрупулёзное описание внешнего мира, Дефо фактически изменил норму правдоподобия в романе, он достиг максимального приближения к реальной действительности, создал в романе осязаемый предметный фон, но вместе с тем не перешагнул ту грань, которая отделяет художественно-условное изображение от фактологического копирования действительности в документальной прозе. Дефо впервые удалось объединить в своем повествовании два пласта, собственно, художественный, романический и документальный. Это и способствовало появлению такого нового слова, романного слова по бахтину, когда это слово оказалось способным передать саму жизнь в постоянном и непрерывном ее становлении. Специфические образы языков и стилей, организация этих образов, их типология — Они весьма разнообразны. Сочетание образов языков в романном целом, переходы и переключения языков и голосов, их диалогические взаимоотношения — таковы основные проблемы стилистики романа, пишет исследователь. Язык романа просто ясен. Чужд гиперболизации и вычурности. Сюжет авантюрин, и в то же время он вполне реалистичен. События и местность описаны с предельной ясностью и точностью. Рассказ даже суховат и порой излишне размерен. Вот в этих условиях и расцветает после Дон Кихота Сервантеса слово в романе. Создаются разные языковые образы, за которыми скрываются разные типы сознания. Главное, чего достиг Дефо, — это создание романа нового типа, в отличие от очень распространенной в то время авантюрной повести. Знатоки английского, вероятно, знают, что существуют два обозначения жанра романа — «романс» и «новел». Так вот, первый термин обозначает тот роман, что существовал вплоть до XVIII века — художественный текст, включающий различные фантастические элементы — ведьм, сказочные превращения, колдовство, клады и так далее Роман же нового времени, «новел», подразумевает в точности обратное — Естественность происходящего, внимание к деталям быта, ориентация на достоверность. Последнее удалось писателю как нельзя лучше. Читатели действительно верили в правдивость всего написанного, а особенно яростные поклонники даже писали письма арбинзону Крузе, на которые с удовольствием отвечал сам Дефо, не желая снимать пелену с глаз воодушевленных фанатов. Роман Даниэля де Фор Бензон круза стал поистине новаторским произведением своего времени, можно сказать, явлением революционным. Однако говорить о жанре романа в том смысле, который мы сейчас вкладываем в это слово, в начале XVIII века было нельзя. В этот период в Англии идет процесс слияния разных жанровых образований правдивая история, путешествие книга, жизнеописание, описание, повествование, романс и другие в единое понятие о романном жанре, и постепенно складывается представление о самостоятельной его ценности. Эта ценность по Бахтину определяется специфическими условиями жизни слова в романе. Язык в романе не только изображает, но и сам служит предметом изображения. Однако ни один из своих романов Дефо не позиционировал как роман, а раз за разом использовал один и тот же ход. Выпускал поддельные мемуары без указания имени настоящего автора, полагая, что литература факта куда интереснее вымысла. Он здесь преследовал явно коммерческий интерес. Его привлекала идея создать настоящий бестселлер. Здесь явно дала себе знать журналистская деятельность писателя. Той же возможностью вскоре после Дефо воспользовался Джонатан Свифт «В путешествии Гулливера» 1726-1727 год. В развитии жанра романа поддельные мемуары Дефо сыграли ключевую роль. К тому же повествование было довольно цельным, с четкой завязкой, последовательным развитием действия и убедительной развязкой. Это и было проявлением совершенно нового отношения к правде факта. Факт приобретал иную смысловую почву, если он встраивался в определенной перипетии. Перипетия в античной мифологии — внезапное исчезновение удачи в делах, возникающие как реакция богов на излишне самоуверенное поведение героя. В дальнейшем она приводит к божественному возмездию Немезису. Именно перипетия или прекрасно выстроенный сюжет придавал простому факту ощущение присутствия в непосредственной жизни высших божественных начал. А благодаря удачной перипетии различные словесные стихии вступали между собой в серьезный драматический конфликт, в результате которого менялся конкретно смысл того или иного высказывания, переходя на уровень смыслов скрытых. Так, вместо прямой протестантской дидактики, о которой пойдет речь ниже, появлялся мощный подтекст, взламывающий эту дидактику и открывающий перспективы прочтения этого романа писателями и мыслителями будущих поколений. Приведем яркий пример подобной протестантской дидактики. Это эпизод с неожиданно проросшими колосьями ячменя. Религиозных понятий у меня было очень немного и все события моей жизни, крупные и мелкие, я приписывал простому случаю или, как все мы говорим легкомысленно, воле Божьей. Я никогда не задавался вопросом, какие цели преследует проведение, управляя ходом событий в этом мире. Но когда я увидел этот ячмень, выросший, как я знал, в несвойственном ему климате, а главное, неизвестно, как попавший сюда, «Я был потрясён до глубины души и стал верить, что это Бог чудесным образом произрастил его без семян только для того, чтобы прокормить меня на этом диком безотрадном острове». Робинзон — протестант. В тексте романа его точная конфессиональная принадлежность не указана, но поскольку сам Дефо, как и его отец, был пресвятерианцем, то логично предположить, что и герой его, Робинзон, тоже принадлежит к пресвятерианской церкви. Пресвятырианство — одно из направлений протестантизма, опирающийся на учение Жана Кальвина, фактически разновидность кальвинизма. Робинзон унаследовал эту веру от отца немца, эмигранта из Бремена, некогда носившего фамилию Крейтснер. Затонувшего корабля Робинзон забирает Библию, и это очень важное обстоятельство для всего замысла романа. Безмысленного общения с Богом Робинзон быстро сошел бы с ума. Он каждый день молится и читает священные писания. С Богом он не чувствует себя одиноким даже в самых экстремальных обстоятельствах. Буржуа-предприниматель Робинзон, понимая, что его мир — это чистый лист, борется с природой и ее своеволием, организует и наводит порядок в этом своем новом мире. Он одинаково спокойно работает в поле и смолит корабль убивает опасных дикарей и продает своего напарника в рабство, читает Библию и подсчитывает доходы с плантаций. Правда, за этой деятельностью главного героя проглядывается влияние кальвинизма в одной из его вариаций. Дефо верил в своего рода предопределение. «Если ты человек, изначально благословенный свыше, то тебе везет, все у тебя получается. А вот неуспешным людям и даже народам стоит крепко усомниться вообще в своей возможности быть спасенными. Как мы видим, достаточно ограниченная жизненная позиция. Но почему же тогда роман Дефо не стал лишь литературным памятником своей эпохи? И опять все упирается в язык романа и в различные языковые образы этого необычного произведения. Вновь обратимся к сюжету. Такой строгой сюжетной ориентации не придерживался ни один литературный текст той эпохи, эпохи повального увлечения мемуарами, особенности жанра которого отличается аморфностью и даже случайностью впечатлений. К тому же сюжет Робинзона Круза лег на подготовленную почву. Существует версия, что материалом для романа Дефо послужили приключения Боссмана «Селькирка». В 1704 году, по его же собственной просьбе, его оставили на необитаемом острове, дав собой еду, семена, оружие и необходимые инструменты. Спустя пять лет Селькирк с острова бежал. К слову, он был полной противоположностью героя Дефо. Пьяница и двоеженец, шотландский боцман не знал грамоты и постоянно буянил. За годы, проведенные на острове, он окончательно одичал, в дальнейшем обратился в веру. Вернувшись в Англию, он не раз рассказывал в пивных о своих приключениях и, в конце концов, стал героем сенсационного очерка Ричарда Стилла. Однако и здесь все выглядит не так однозначно. Источников этой истории, скорее всего, было два или даже три. Либо книга Вудса Роджерса «Плавание вокруг света», либо очерк Ричарда Стилла, напечатанный в журнале «Англичанин». Чем конкретно воспользовался писатель, неизвестно. В дальнейшем дефо Фолиш заменил остров в Тихом океане на остров в Карибском море. Третий вероятный источник сюжета — повесть о Хайе, сыне Якзана, арабского автора XII века Ибн Туфель. Единственное произведение Ибн Туфеля, сохранившееся до наших дней, — это роман «Хай, сын Якзана» полное название «Трактат Хай сын Екзана» относительно тайн восточной мудрости, извлеченных из зерен сущности высказываний главы философов Абу Али Ибн и мамам знающим и совершенным философом Абу Берком Ибн Туфелем. Это произведение Ибн Туфелия, повествующее о естественном развитии человека и его мышления, оказавшегося на необитаемом острове. Герой был вскормлен Газелью, самостоятельно научился всему, подчинил себе окружающий мир и научился отвлеченно мыслить. Эта книга пользовалась большой популярностью не только в эпоху Средневековья. Широкое признание она получила также и у европейских читателей нового времени, впервые познакомившихся с ней в конце XVII века. Этот роман повлиял на европейскую философию, например, на Лока и литературу, Тот тип повествования, который немцы в XIX веке назовут романом воспитания. Уже в источниках самого сюжета мы сталкиваемся как минимум с тремя языковыми стихиями. Воспоминания моряка, статьи в газете и философский арабский словарь. И это не считая протестантской дидактики. Книга начинает рассказ о жизни рабинзона Круза с 18-летнего возраста. Именно тогда он покидает родительский дом и отправляется навстречу приключениям. Еще до того, как попасть на необитаемый остров, он переживает немало злоключений. Он дважды попадает в шторм, оказывается в плену и два года терпит положение раба. А после того, как судьба вроде бы показала свою благосклонность к путешественнику, одарила его умеренным достатком и прибыльным делом, герой бросается в новую авантюру и на этот раз уже остается в одиночестве на необитаемом острове, жизнь на котором и составляет основную и важнейшую часть повествования. На острове он заново прошел путь развития человечества, от собирательства до колониализма. И весь этот подробно описанный путь становления героя предстает перед нами в различных словесных образах. То он бедолага, отчаявшийся жертва катастрофы, спасающий последние пожитки, то истинный протестант, верующий в свое предназначение, читающий Библию и молитвы и исполняющий свою одинокую жизнь по четкому распорядку, данному ему цивилизации. То он сам, как Адам в Эдеме нарекает, не то человека, не то зверя пятницей, то есть днем недели, пятым днем творения. То он естественный испытатель познающий окружающую природу. Даже хваленый протестантизм Робинзона иногда начинает граничить с пантеизмом Руссо, который так любил этот роман и рекомендовал его для прочтения еще в детском возрасте. Но свободная языковая стихия романа, так называемые «языковые образы», отражающие определенные типы сознания, существует здесь и проявляются на фоне природы, и тогда неизбежно возникает конфликт между божественной предопределенностью и автономией от этой предопределенности естественного мира. Природа — церковь сатаны. Еще блаженный Августин утверждал, что природа давно отошла от первоначального благого замысла. Дидактика твердолобого и уверенного в себе протестанта, его речевая стилистика, сталкивается здесь со стилистикой прямо противоположного богословского ряда. И Робинзон вынужден признать, что он слаб в этом вопросе. Если человек создан по образу и подобию Божьему, если роман разворачивается на территории Нового Эдема, то почему в этом Эдеме каннибалы собираются устроить свое першество Пятница из племени этих каннибалов. Он вроде бы приручен Робинзоном и цивилизован им, но вопросы словно повисли в воздухе. На то и существует и проявляет себя слово в романе. Оно никогда не бывает законченным, оно находится в процессе постоянного становления. По этой причине роман Дефо и будет прочитываться другими поколениями каждый раз по-новому. Так в XX веке Мишель Турнье, в соответствии с поэтикой постмодернизма, вновь вернется к этому сюжету, и пятница у него станет учителем антропологии для ограниченного Робинзона, показывая обывателю англичанину XVIII века, что и он когда-то в далеком прошлом мог быть каннибалом. Язык романа нельзя уложить в одной смысловой плоскости, вытянуть в одну линию. Это система пересекающихся плоскостей по бахтину. Язык романа нового времени — это самокритика литературного языка эпохи. Со стилистической точки зрения перед нами сложная система образов языков эпохи, охваченной единым диалогическим движением. И все эти смысловые стихии находятся в постоянном споре между собой. И в этом споре нет и не может быть достигнут окончательный ответ на поставленные вопросы. В этот спор вправе вмешаться и те, кто появился намного позже написанного романа. Прочитав его в детстве или в юности, они совершенно по-другому воспримут его к старости и в любой момент могут вступить с автором в новый диалог. Роман, созданный Дефо, всегда открыт, всегда незавершен. И, как это ни странно, на первый взгляд в рассказе о Робинзоне Крузо чувствуются отголоски и Дон Кихота. Разве крузень не собирается переделать весь мир одним усилием воли? Разве он не воспринимает себя как мессию? Разве у него нет своего Санчо Пансе, например, простака Пятницы, данного в качестве постоянного оппонента заданным сверху идеям? Разве нет здесь карнавальной культуры, когда каннибал предположительно может поглядывать жадным взглядом на своего спасителя? Это остается за рамками повествования. Но подобное предположение ложится тенью на весь рассказ, намекая на автономную непредсказуемость матушки природы. В романе «Пятница» внимательно слушает проповеди Робинзона, но что он при этом думает на самом деле, мы не знаем. Его молчаливая фигура нам непонятна и загадочна. «Пятница» — это как раз тот персонаж, который больше всего будет вызывать вопросов у писателей последующих поколений. Голдинг, например, в своем «Повелителе мух» именно на этой дикой части человеческой природы сделает основной акцент фовестований. Да это и понятно. После Ницше природа — непостижимая игра космических сил, которые человек неизбежно интерпретирует в удобных для него дискурсах. Сейчас, в 21 веке, в свете новых размышлений о сосуществовании рядом различных культур, роман Дефо по-прежнему актуален. Взаимоотношения Робинзона и Пятницы — пример взаимодействия рас, как его понимали, три века назад. Этот вопрос сейчас стоит особенно остро в связи с наплывом эмигрантов из Африки на Европу, в связи с исламским терроризмом, в связи с изучением биологических предпосылок возникновения нравственных представлений у человека. Роман Дефо в этом смысле — прекрасная почва для рассуждений и непрекращающейся полемики. И полемика это дает знать о себе даже в XIX веке. Именно тогда было создано несколько вариаций на тему Робинзона, в том числе Коралловый остров Роберта Балантайна, 1857 год, Таинственный остров зюля Верна, 1874 год, Остров сокровищ Роберта Льюиса Стивенсона, 1882 год. Во второй половине XX века Робинзонаду переосмысляют в свете актуальных философских и психологических теорий. «Повелитель мух» Уильяма Голдинга, 1954 год, «Пятница или Тихоокеанский лимб» 1967 и «Пятница или Дикая жизнь» 1971 год, Мишель Турнье, «Мистер Фо», 1984 год, Джона Максвелла Кудзея. Сюрреалистический и психоаналитический акцент расставил фильм Эрбензон Круза 1954 года Луис Бунюэль. «Робинзон» и «Пятница» — вот полюсы смыслов, обозначенных в великом романе. Даже роман Яна мартела «Жизнь пи получившего в 2002 году Букеровскую премию, в дальнейшем прекрасно экранизированный, это еще одна интерпретация диалога между дикой природой и человеком цивилизации. Ведь число Пии, в честь которого герой и получает свою кличку, это высший уровень абстракции, меру природы просто недоступны. Роль же каннибала «Пятницы» в этом произведении играет тигр-людоед, с которым Пи оказывается посреди океана в одной лодке после кораблекрушения. И если «Пятница» был примитивным, но человеком, то природа в облике тигра вообще лишена всего человеческого. Эксперимент, как говорится, доведен до абсолютной чистоты и лишен всяких допусков. Лишь один вопрос остается открытым. Дефо мог сам осознать все перспективы своего открытия, или оно было сделано совершенно случайно? Скорее всего, мы имеем здесь дело с игрой случая, с непредсказуемостью творческого воображения. Два продолжения Робинзона Круза не идут ни в какое сравнение с первым творческим опытом да и такие романы дефо как роксана и моольль флендерс являются ничем иным как женским вариантом испанского путовского романа на подобие сивельской куницы случайная игра воображений и привела дефо к гениальному открытию романа нового времени в дальнейшем за ним последует филдинг смоллет стерн и писатели реалисты Диккенс, стэкерой а в европе бальзак стендаль флобер в россии пушкин достоевский толстой В творчестве этих писателей не будет уже темы необитаемого острова, но будут жить разнообразные словесные образы. Разные языковые стихии, как отражение разных сознаний, будут вступать между собой в сложный драматический диалог, уводя конкретный текст в плоскость подтекста, в плоскость, где смыслы существуют уже не на уровне слов и конкретных высказываний, а на уровне психологии читательского восприятия. Превращая чтение в процесс формирования судьбы самого читателя. И это прекрасно уже выражено в молчаливом диалоге Робинзона и Пятницы. В этом диалоге говорит только Робинзон, а Пятница молчит. Но это очень таинственное молчание. Это великое молчание подтекста. «Пятница» и есть воплощение того самого подтекста, того самого невысказанного смысла, который в дальнейшей истории романа будет лишь набирать силу, создавая вокруг словесной ткани повествования ткань бессловесную, но от этого еще более важную, личностно значимую для каждого отдельного читателя.